Иногда Триш по-прежнему не верила своему счастью. Подумать только, работать на Кэтрин Соломон. Для своей начальницы она сделала бы что угодно. Ты прошла долгий путь, детка. Чуть больше года назад Триш ушла из крупной компьютерной корпорации, где работала специалистом по анализу метасистем и чувствовала себя обычным офисным планктоном. В свободное время она выполняла частные заказы и вела блог, перспективы применения компьютерного анализа метасистем. Хотя вряд ли его кто-нибудь читал. Однажды вечером в ее квартире раздался звонок. «Триждан?» — вежливо осведомилась незнакомая женщина. «Да, с кем я говорю?» «Меня зовут Кэтрин Соломон». Триж чуть не свалилась со стула. Сама Кэтрин Соломон Я только что прочитала вашу книгу «Ноэтика. Современный подход к древней мудрости» и написала об этом в блоге. — Да, знаю, — благосклонно ответила собеседница. — Потому и звоню. — Ну, конечно, — подумала Триш, чувствуя себя полной дурой. — Даже выдающимся ученым не зазорно почитать о себе в интернете. — Ваш блог меня заинтриговал, — сказала Кэтрин. Я и не знала, что моделирование метасистем так далеко продвинулось. «Да, мэм», — оторопев выдавила Триш. «Модели данных — стремительно развивающиеся технологии с широкими возможностями применения». Несколько минут они беседовали о работе Триш, обсуждали ее опыт в анализе, моделировании и прогнозировании роста информационных полей. «Конечно, ваша книга мне не по зубам», — сказала Триш. Но даже я смогла увидеть, что области наших исследований пересекаются. В вашем блоге говорится, что моделирование метасистем может преобразить ноэтику. Ну, Именно. По-моему, метасистема в состоянии сделать ноэтику на настоящей наукой. Настоящей, говорите? Строго переспросила Кэтрин. А сейчас она какая? Черт, вот ляпнула. «Я к тому, что сейчас ноэтика представляется мне скорее эзотерической». Кэтрин рассмеялась. «Не бойтесь, я пошутила. Мне не привыкать к таким комментариям». «Еще бы», — подумала Триш. Даже Калифорнийский институт на наук описывал эту область в малопонятных и невразумительных выражениях, называя ноэтику изучением прямого и непосредственного доступа к знаниям, недоступным нашему разуму и обычным чувствам. Само слово «ноэтика», как выяснила Триш, происходило от греческого «ноус» – душа, внутреннее знание. «Словом, меня заинтересовали ваши разработки в области метасистем», подытожила Кэтрин, «и перспективы их использования в моем проекте. Предлагаю встретиться, если вы не против». Я была бы очень признательна вам за консультацию. Кэтрин Соломон хочет проконсультироваться у меня? А завтра Мария Шарапова спросит, как лучше держать ракетку. На следующий день к дому Триш подъехал белый Вольво. Из него вышла приятная хрупкая женщина в синих джинсах. Триш тут же почувствовала себя карлицей. «Умная, богатая и стройная. Где справедливость?» Но скромность и простота Кэтрин быстро обезоружили Триш. Женщины устроились на веранде, с которой открывался чудесный вид. «Потрясающе!» — восхитилась Кэтрин. «Спасибо. Мне повезло, еще в университете я написала одну программу и вовремя ее запатентовала. Программу для работы с метасистемами? Скорее, с их предшественником. После 11 сентября... Правительство перехватывало и анализировало огромные потоки информации. Переписку частных лиц, звонки по мобильным телефонам, факсы, тексты, сайты. Все посредством чего могли общаться террористы. И я написала программу, которая позволяла использовать эту информацию другим способом. Как источник дополнительных разведданных. Триша улыбнулась. В общем, моя программа позволила измерить температуру нации. То есть... Триш засмеялась. «Знаю, звучит дико, но программа в сущности измеряла эмоциональный накал Америки. Служила своеобразным барометром коллективного сознания». Триш объяснила, как судить о настроении страны по ее информационному полю, основываясь на повторяемости определенных ключевых слов и эмоциональных индикаторов. В «Спокойные времена язык эмоциональностью не отличается». В напряжённые — наоборот. В случае террористических актов правительство может измерять перемены в американской психике и вводить президента в курс дела. «Невероятно», — сказала Кэтрин, поглаживая подбородок. «То есть, по сути, вы исследуете все население страны как единый организм?» «Точно, как метасистему — единое образование, определяемое суммой компонентов». Человеческое тело, например, состоит из миллионов клеток у каждой разные свойства и задачи, но все вместе они образуют единый организм. Кэтрин оживленно закивала. Косяк рыб, птичья стая, все особи двигаются как один. Мы называем это конвергенцией или сцепленностью. Триш почувствовала, что ее знаменитая гостья начинает понимать, как использовать метасистемы в своих исследованиях. «Моя программа», – продолжила Триш, – «была призвана помочь правительственным организациям лучше справляться с национальными бедствиями, пандемиями, терроризмом, природными катаклизмами». Она помолчала. «Конечно, всегда есть риск, что эта информация воспользуется для дурных целей. К примеру, можно сделать снимок общественных настроений и предсказать результаты выборов, Или состояние фондового рынка на момент открытия биржи впечатляет. Триш указала на огромный особняк Да, правительство тоже так подумало. Серые глаза Кэтрин сосредоточились на ее лице Триш, а как же нравственная дилемма? В смысле, вы создали программу, которую могут злоупотребить? Ее владельцы имеют доступ к секретной информации. Вас не мучили сомнения?» Триш даже не моргнула. «Нет, нисколько. Моя программа ничем не отличается от, ну скажем, от летного тренажера. Одни учатся пилотировать самолеты, чтобы оказывать первую помощь жителям развивающихся стран, а другие, чтобы врезаться в небоскребы. Знание — это инструмент, который можно использовать как во благо, так и во зло». Кэтрин с одобрительным видом откинулась на спинку скамейки. «Тогда позвольте задать вам гипотетический вопрос». Трижа вдруг почувствовала, что их разговор превратился в собеседование. Кэтрин нагнулась, подняла с земли крошечную песчинку и показала ее Триж. «Насколько я понимаю, суть ваших исследований в том, чтобы определить вес всего песка на пляже, взвесив... Одну единственную песчинку. Да, в целом так. Как вы знаете, у этой песчинки есть масса, пусть даже очень незначительная. Триш молча кивнула. Стало быть, она обладает и силой притяжения. Опять же, очень слабой, но все-таки. Верно. А теперь представьте, сказала Кэтрин, что триллионы таких песчинок собрали вместе, и они образуют, скажем, луну когда общие силы их притяжения хватит на то, чтобы вызывать приливы и отливы на нашей планете. Триш не понимала, куда клонит Кэтрин, но то, что она слышала, ей нравилось. А теперь представьте, что у мысли, у любой, самой крошечной идеи, возникшей в вашем мозгу, есть масса. Что мысль материальна и имеет измеримую массу. Крошечную, разумеется, но тем не менее — «Какие выводы можно сделать?» «Ну, если говорить гипотетически, то напрашивается очевидный вывод. Раз у мысли есть масса, то она обладает силой притяжения и может притягивать предметы». Кэтрин улыбнулась. «Совершенно верно. Идем дальше. Что если тысячи людей сосредоточатся на одном и том же? Все эти мысли начнут сливаться в одну, и ее совокупная масса будет расти». А значит, будет расти и сила притяжения. И, то есть, если достаточное количество людей будет думать об одном и том же, сила притяжения этой мысли станет осязаемой, превратится в реальную силу, Кэтрин подмигнула, и окажет ощутимое влияние на материальный мир».